память святых мучеников Фифаила и Фифвеи. Эти святые мученики с дерзновением пред всеми исповедали Христа, истинного Бога, Творца и Промыслителя всего, а идолов называли глухими истуканами. Многих обратили они к истинной вере. Язычники взяли их и много мучили. Наконец, святой Фифаил был повешен на дереве и распилен пилою, а сестру его Фивею умертвили ударом копья в шею. Они оба предали свои святые и блаженные души в руки Божии с хвалебную молитвою на устах.